в котором, однако, ж больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность, но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтобы девки поганки не носили барину Ерофеича. С тех пор сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет – на округление Головлевского имения. И действительно, в течение сорокалетней супружеской жизни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 Встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате ни озлобления, ни протест, а образовало характер рабский, повадливый до буфонства, не знающий чувства меры и лишённый всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно – пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.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 Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекции у него не было. Охоты пробить дорогу личным трудом – никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания вроде докладных записок и экстрактов из дел – оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге, и, наконец, должен был сказать себе, что надежду устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетование Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами «Я зараньше всем была уверена» и кончавшееся приказанием явиться в Москву.